Практика общения со Вселенной Под практикой общения с Богом мы понимаем не только упражнение йоги по Танжали, но и общение с Еблобаном Петровичем. То бишь с этой самой нашей повседневной реальностью, как только вы начинаете смотреть сквозь безумие людей, не контролирующих свой бред, вы увидите, что Бог в том числе и ими дышит. Да, немного фонит, да, немного пахнет нехорошим, Но это, как знаете, вы идёте рядом с мусоркой городской, да обычной во дворе, которая мусорка, и запах такой многообразно-специфический, а рядом проходит большая-пребольшая мадам, и от неё прёт духами. И ты понимаешь, что изначально источник химии и там, и там примерно одинаков. Иногда даже непонятно, где хуже, а где ещё хуже запах. Или вот, например, запах сигарет и алкоголя даже в чём-то прекрасен. Но как только он попадает в тело и настаивается в нем, запах становится оружием массового поражения. В общем, прекрасная ходит за руку с отвратительным, танцует и издевается. Жизнь – это практика, а практика – это жизнь. И если вы не практикуете, то вы как бы не живёте, вас как бы нет. Так по течению самсары плывёт самосознание в нирвану. Вы наблюдаете за потоками праны не только через тело своё, но и рядом, и далеко. Всё, что видите, и всё, что представляете у себя в голове, вы осознаны в каждом моменте. Прана – это энергия Бога, просто энергия. Поставив тело на паузу, и вы заметите в себе потоки энергии. Если вы живы, она вами дышит. Если вы умираете, она вас ест. И не парьтесь о том, что вы правильно делаете и что неправильно. Главное, что вы вообще хоть что-то делаете. Когда почувствуете благодать через себя, за уши вас будет не отодрать от сиськи Бога. Кто я? Кто ты? Кто мы вместе? Или просто ерунда, втоптанная вместе, Где фонтаном бьет любовь из чужого теста? Кто я? Кто ты? И зачем? А признание слова собраны не вместе. Я хотел тебе сказать, вырвалось не к месту. Я люблю тебя, моя вечность, взорванная песней». Вы часть этого мира, вы часть этой планеты. Какая часть – это вам решать. Плохая и отвратительная, или хорошая и прекрасная. Бог ты – космос или тень. Мысли в людях про детей, размножая пожелания, ты рожаешь нам людей. В каждом Бог есть как дитя. В каждом взрослом есть возможность вырастить себе. Несложно. Бог ты – космос или тень. Зёрна в душе для людей. В каждом вздохе есть возможность обрести в себе детей. Практика – это не только занятие с праной, это и наша повседневная жизнь. Если ты любишь поговорить, заткнись, и это практика. Если ты постоянно на машине, ходи пешком до упаду. Если ты толстый, похудей. Если ты худой, нарасти мышечную массу. Сделай всё наоборот. Чтобы вышел твой компот. Живёт на свете никем не сломленный народ, Живет, не понимая, что суть его наоборот. Уперся враг рогами, народ стоит, кряхтит народ, А враг не понимает, что смерть его уж у ворот. Живет на свете тот народ, и смысл жизни этой, Чтоб делать все наоборот. Чтоб счастье всем на свете. Все те страдания, от которых у вас не получилось увернуться, А таких будет предостаточно, уж поверьте, Все эти страдания нужно использовать. Нас ебут, мы крепчаем, Словно пьём заварку с чаем. Практика – это жизнь. Раз, два, три, четыре, мантры громче, чакры шире. Анекдот. Что-то чакры чешутся. А ты не медитируй с кем попало.